Глава 23. Откровение. Все выходные я провёл в компании Бэйл. Мы были неразлучны в прямом смысле этого слова. Гуляли, разговаривали обо всём, ели сладости из её любимой кондитерской, что прямо за парком, в котором мы частенько зависали. Звучит сопливо-сладко и так по-девчачьи, но мне нравилось. Было замечательно и проводить с ней время, сплошное удовольствие. У меня появилась возможность узнать её намного ближе, но я не мог перестать сравнивать её с Леа. Мой мозг на автомате делал это каждый раз, когда появлялась возможность. И вот какое удивительное открытие я сделал для себя. Бэйл, куда старше и серьёзнее Леа, которая в свою очередь ведёт себя безрассудно и глупо, как ребёнок. С Бэйл можно было абсолютно спокойно говорить на любые темы и не натыкаться на споры и езвительные подколки, как это бывало в случае с Леа. Бэйл не рассказывала мне ни былицы, ни сказки и легенды, мы не слушали французскую музыку шестидесятых годов, но зато я чувствовал себя с ней комфортно, и никто не скучал. Но, к сожалению, не всё было так радужно, как виделось. Мысли о проигрыше Леа не давали мне покоя. Было страшно узнать о том, что она и правда убьет себя, ну или же это сделает кто-то другой. Именно поэтому я звонил Нико по несколько раз на день, не особо хотелось разговаривать с ней лично, и просто спрашивал, как дела. Да, я не рассказал ему об этом странном заведении, из которого мы вытащили его возлюбленную, но это ничего не меняло. Леа взяла обещание с каждого из нас хранить тайну, хотя несколько раз у меня все же возникала мысль сказать. Но что-то останавливало. Совесть, отнюдь. Страх. Страх показаться беспомощным малолетним стукачом, который взял и доложил обо всех её проблемах. Главное, что я рассказал Клименту о том, что в пабе Роза и Корона люди играют исключительно на жизнь, а деньги берут лишь для того, чтобы отсрочить свой последний день. Клем лишь посмеялся надо мной и сказал, что это полный бред и бессмыслица. Естественно, я не рассказал ему о том, что случилось с отцом Бэйл. Это очень личное, и она доверила мне большую тайну. Короче говоря, время текло слишком странно, тревожно и волнительно. Наконец-то вернулись мои родители. Дом вновь обрёл уютное тепло, запах вкусной домашней еды, который я обычно терпеть не мог, а в гостиной снова заиграл их любимый джаз. Когда мама узнала, что я в последнее время часто вижусь с Бэйл, то очень этому обрадовалась. Она знала их семью. Конечно же, меня успели замучить фразочками вроде: "А как давно вы вместе? Целовались-то хоть?" "Ой, ну ладно, не смущайся, все мы взрослые и понимающие люди". Она и правда очень хорошая, воспитанная девочка и так далее. Я сумел отмахнуться тем, что мы ещё не встречаемся и просто проводим время вместе, потому что нам интересно друг с другом, после чего меня решили оставить в покое. В присутствии родителей мне удалось немного успокоиться. Может, и правда, с Леа ничего плохого не произойдёт. Всё-таки там играли взрослые люди, и может быть, отец Бэйл совершил что-то плохое, о чём она даже не догадывалась, и именно поэтому поплатился жизнью. Если так, то Леа точно в безопасности. Ей не так много лет, чтобы иметь за плечами криминальный опыт, так что, наверное, она просто сыграла на деньги, проиграла и вернула их. Я вовсе не хочу сказать, что этими мыслями успокаивал себя. Просто это звучало вполне реалистично. В среду мы с Климентом встретились в скейт-парке, в том самом, где мы познакомились. Он выглядел замученным. Впервые у него появились тёмные круги под глазами. Голос был тихий и слегка охрипший. Выглядишь неважно, не мог не подметить я. Это всё мать. Опять она начала бухать и скандалить со своим любовником, а мне, как всегда, пришлось разгребать всё то дерьмо, что она устроила, зевнув ответил Климент. Оу, не знал, извини, с неловкостью сказал я. Да не бери в голову, мы всю жизнь так живём, от любовника до любовника, от запоя до запоя. Знаешь, она ведь и не мать вовсе. Мать в нашем доме я, а она дебильная дочь. Я просто слишком устал от всего, и самое ужасное то, что это никогда не закончится. Моя судьба быть ей нянькой до конца моих дней, вздохнул Клем и закрыл лицо ладонями, словно говоря: "С меня хватит". Мне нечего было сказать в ответ. Я и не подозревал, что у моего лучшего друга такие проблемы в семье. Часто бывал у него дома, и мне всегда казалось, что отношения между матерью и сыном вполне тёплые и дружеские. Да, она вела себя как наша ровесница, даже одевалась как девчонка. Может быть, всё потому, что рано стала матерью, не успела насладиться молодостью, что и вылилось в такое поведение. Правильно моя мама говорит: "Не нужно спешить и рано становиться родителями". Хотя от этого никто не застрахован. По всей видимости, матушка Климента была легкомыслинной девушкой, которая залетела в 17 лет и не успела сделать аборт, а может быть, просто побоялась. Да уж, тут и добавить-то нечего. Клименту в таком случае и правда не повезло. Он с рождения терпел её пьянки-гулянки, курение травки, тусовки и мужиков. Я даже удивлён тому, что из ребёнка, которым никто не занимался, вырос мудрый и серьёзный молодой человек. Да, Клем тоже мог позволить себе выпить и покурить, но это не доходило до абсурда. Всё было в разумных пределах. Ты сильно с ней поссорился, спросил я. Я с ней не ссорился. Да, позволил себе наорать на неё, но она даже не восприняла это всерьёз. Она врубила музыку на полную катушку и закрылась в своей комнате. А спустя 15 минут начала гоняться за мной по всему дому и говорить: "Клемент, ну прости меня, это не моя вина". Поговори со мной. Чего ты как маленький? Идиотизм. Я люблю её, конечно, но мне нужно отдохнуть, ибо так не может больше продолжаться. Поэтому я уезжаю к Лале, ответил он и зажёг сигарету. Я даже не заметил того, как и в какой момент он достал её. А кто такая Лала? Моя бабушка. Она очень хорошая, а ещё она буддистка, прикинь, усмехнулся Клем, словно погружаясь в какие-то детские воспоминания. Здорово. Может, тогда ты и правда отдохнёшь, задумчиво произнёс я. Да, безусловно. Не хочешь поехать со мной? внезапно спросил друг, посмотрев на меня. С тобой? А где она живёт? Э, в городе, где я родился, ответил Климент. Какой город? Там ещё Сальвадор Дали родился, Клем дал подсказку, которая немного смутила меня. Чувак, но Сальвадор не в Канаде родился, сообщил я. Ну, конечно, не в Канаде, океан, рассмеявшись, ответил Клем. Погоди, ты родился в Фигеросе? удивился я. Именно, воскликнул Клем и кинул бычок в урну, что стояла около лавки. Да, я был не сказан, но удивлён тем, что он из Каталонии. Хотя по его внешнему виду можно было предположить, что он родом из Испании. Ну или хотя бы, что у него есть какие-то романские корни. Я никогда не был в Каталонии, да и в Испании в целом. Я сегодня спрошу у родителей. Всё равно у меня каникулы. Думаю, они разрешат. Надеюсь, по крайней мере, с энтузиазмом ответил я, словно мы уже шли с чемоданами по аэропорту. Но вдруг мой поток счастья разбился, а вновь нахлынувшие тревожные чувства про нашу общую знакомую. Клем, я вот тут думаю, может, заберём Лиа с собой? Ну, ты понимаешь, мало ли замялся я. Леа? О, нет, спасибо, океан. Она не меньше моей матери меня задолбала. От неё одни проблемы. А нам нужно что? Правильно? отдых и ещё раз отдых. Так что никаких лем мне не надо, и хватит уже переживать за неё. Ничего не случится. Она азартная девчонка, которая играет на деньги, но никак не на жизнь. Да и какому человеку понадобится её жалкая короткая жизнь? Она обычный подросток. Людям всё равно, есть она или нет. Я понимаю ещё, если бы она была каким-нибудь опасным мафиози, политическим деятелем, секретным агентом или же просто богатым человеком, которого бы кто-то хотел убрать. Но Леа незначительный маленький элемент огромной вселенной, точно такой же, как ты или я. Так что расслабься. Ничего с ней не будет. Да и к тому же нельзя нам вечно за неё беспокоиться. У неё есть Нико. В конце концов, у неё вполне нормальная благополучная семья, которая точно не допустит подобных проблем. Да, они много ей позволяют – жить в одном доме с парнем, пить и курить и так далее, но чтобы настолько – нет. Слова Климента меня успокоили, но вместо страха за Леа у меня появилось некое разочарование в друге. Я думал, ему не все равно, что с ней. Думал, он и правда считает ее своим близким человеком, но она для него всего лишь незначительный маленький элемент, который к тому же порядком поднадоел. Надеюсь, если вдруг когда-нибудь окажусь не в самой лучшей жизненной ситуации, Климент не бросит меня, сказав, что я никому к чёрту не нужен. Но с другой стороны, это вполне стандартная ситуация. Клем самый что ни на есть обычный мальчишка, которому плевать на всех. Он не герой и не спаситель. Он просто подросток. Не нужно возлагать на него какие-то надежды и делать из него кого-то особенного. Климент тоже незначительный маленький элемент И он сам это подтвердил. Около 2 часов мы катались, а потом спокойно разошлись по домам. Когда я дошёл до своего дома, то сразу же бросился к родителям с вопросами насчёт поездки в Испанию. А на сколько ты поедешь, спросил папа. Всего лишь на недельку, это быстро. А где вы будете жить? В квартире его бабушки. Ну, пожалуйста, я ведь нигде в этом году ещё не был. А она не против? Нет, Клем сказал, что ей нормально. Хм. Ну что ж, раз так, то ладно, наконец-то сказал отец, взглянув на маму, словно ожидая её решающего одобрения. Талешки вгнула в ответ и продолжила готовить ужин. Я подбежал сначала к отцу, обнял его, а затем подлетел с объятиями к маме. "Спасибо, ребят, вы лучшие", сказал я. Маму мои слова даже немного позабавили. "Да не за что, отдыхай пока молодой", напутствовал папа, не отрывая глаз от книги. Я поднялся в свою комнату и созвонился с Клемом, чтобы сообщить ему хорошую новость. Уже через 2 дня все документы и авиабилеты были готовы. Даже не верится, что всё решилось так быстро. Но вот мы уже в предвкушении едем в аэропорт на машине моих родителей. "Мальчики, на море, чтобы каждый день ходили", наставляла моя мама. "И солнцезащитный крем не забывайте. Хотя Клемен сам по себе смуглый, но тебе океан обязательно, чтобы не дай бог не обгорел". Они уже взрослые парни, дай им отдохнуть, остановил её отец. Мама лишь вздохнула. Скорее мы попрощались с моими родителями и встали в очередь на регистрацию.